Глава тридцать пятая Изумленная Хейвен отшатнулась назад. Жесткий край кровати впился ей под колени. — Но ты... ты... Муж Равенны... Угрюмый тон его голоса при упоминании дочери королевы теней соответствовал презрительному изгибу губ. — Возможно, я устал видеть свою жену только в полнолуние после того, как она полакомится сердцем какого-нибудь несчастного смертного. Если рассказы о Равенне были правдой, она была такой же жестокой и испорченной, как Королева Теней. И даже хуже Королевы, если такое вообще возможно. «А Королева Теней? Как она относится к снятию проклятия?» Столас стиснул зубы. — На твоем месте я бы был осторожнее, упоминая Моргарит. Ее шпионы не сидят без дела. — Даже здесь? В преисподней? На последнем слове Хейван невольно понизила голос до шепота. Она годами выслушивала уверения горничной, что после смерти окажется именно здесь, в подземном мире для нечестивых, и теперь испытывала некий суеверный страх перед этим местом. Переведя взгляд на окна, как будто Моргрид могла притаиться снаружи, Столас провел большим пальцем по темным лацканам своего сюртука. «Только в пределах этих стен она не может ничего увидеть или услышать». «Но за пределами этих стен может. Я думала, ты правитель преисподней. Разве не ты здесь все решаешь?» Его губы скривились в усмешке. — Твое любопытство утомительно. — Что ж, как и твоя неискренность? — Неискренность? Я владыка преисподней, — прорычал он, — и я прожил столько лет, что ты себе и представить не можешь. Я не обязан отчитываться перед тобой. — Вот поэтому я тебе и не доверяю. Благодаря проклятию раса Ноктис вот-вот получит все, что вы когда-либо хотели. Еще несколько месяцев, и царство смертных падут. Почему ты вдруг захотел помочь нам?» Черты его лица заострились. В течение леденящей душу секунды взгляд Столоса, хищный и смертоносный, блуждал по Хейвен. Но затем повелитель теней придал своему лицу выражение нетерпеливого раздражения, такое обычно бывает у взрослых, имеющих дело с надоедливыми детьми. «Неважно, почему я хочу этого. Важно то, что ты владеешь магией». «Светлой магией нельзя воспользоваться в проклятых землях». «Нельзя, но темной магией можно». Ее губы приоткрылись. Как преисподнее его побери, он узнал об этом. «Той магией, движение которое ты чувствуешь в своем мозге и в своих венах которую ты чувствуешь в этой комнате, в воздухе, во всем, что здесь есть, которая умоляет тебя выпустить ее, освободить ее. Хейвен попыталась заговорить, но слова застряли у нее в горле. Столос придвинулся ближе, воздух между ними вибрировал, и эта магия так или иначе выйдет на волю зверек. Добавил он мягко, тихо. Его бархатный голос ласкал ее позвоночник. Либо ты научишься владеть ею, либо она овладеет тобой. Хейвен наполнила ярость. Она больше никому не позволит владеть собой. Как? Я научу тебя. Обычно ногтисы начинают учиться использовать темную магию после своего... Сотого дня рождения. Хейвен приподняла бровь, и столос уточнил: Наши тела взрослеют медленнее, чем ваши. Каждые двадцать лет твоей жизни равны одному году нашей. В возрасте ста лет ребенок Ногтис все равно считается ребенком. У Хейвен даже рот приоткрылся сто лет. Столетний ребенок равный по развитию пятилетнему смертному. Это звучало абсурдно. Зачем тебе учить меня? спросила она, качнувшись вперед на цыпочках. Солисов жестоко наказывали, если те пытались обучить простых смертных пользоваться магией. Поэтому Хейвен предположила, что у ногтисов есть аналогичное правило. Зачем рисковать? «Мы уже обсуждали это», — напомнил он с натянутой улыбкой. Две темные полоски бровей сошлись над его глазами, радужки с вертикальными зрачками потемнели. «Я хочу, чтобы ты сняла проклятие, которое поражает ваши земли, то, которое скоро заберет твоего друга». «Этого недостаточно», — Хевен скрестила руки на груди, чувствуя себя нелепо в украшенной оборками, чересчур обтягивающей ночной рубашке. «Я хочу знать, зачем тебе это нужно?» Столас моргнул, глядя на нее своими странными глазами. Один раз. Дважды. Ленивые движения век, которые будоражили ее кровь. Опушенные густыми и темными, как перья, покрывающие его крылья ресницами, Глаза повелителя теней стали яростно желтыми. — Нет. — Отлично, тогда я найду другой способ. Хейвен повернулась и тут же почувствовала, как холодные пальцы Столоса скользнули по ее руке, когда он развернул ее обратно. — Я мог бы с легкостью подчинить тебя своей воле через слияние душ, — произнес он, — С металлом в голосе. Хейвен опустила взгляд вниз на его бледные изящные пальцы, обхватившие ее бицепс. Ледяные иглы ударили из его ладони и вонзились в ее плоть, в ее кости. Темная, урчащая магия. Затем Хейвен вспомнила их встречу в Мюрвудском лесу, когда он приказал ей кричать. Она хотела выполнить его волю. Почти подчинилась, но каким-то чудом смогла отбиться. «На меня твое слияние душ не действует, не так ли?» уточнила она наполовину вопросительно, наполовину хвостливо. «Ты пытался проделать это тогда в лесу, но не получилось». Он снова моргнул, на этот раз менее высокомерно. «Я знал, что ты непростая смертная, но мне нужно было выяснить». Насколько непростая. «Знал? Так вот почему он отпустил ее?» «Ты позволил мне порезать тебя!» Он изогнул неровную бровь, и это почти придало ему мальчишеский вид. «А ты думала, что сама изловчилась?» «Богиня небесная, она проглотила его кровь. Это он тоже заранее спланировал?» «Земляной коричный вкус» покалывала на самом кончике языка, и Хейвен съежилась от боли, которая сжала ее горло. Она провела тыльной стороной ладони по губам. «Так вот почему это происходит. Потому что я... я попробовала каплю твоей крови?» Столас молча наблюдал за ее попытками осознать случившееся. Но Хейвен поняла, что он наверняка давно наблюдал за ней. Должно быть, он видел, как она сжимала кинжал в зубах каждый раз, когда взбиралась на стену. «Зачем?» – прошипела девушка. «Просто ответь мне, зачем? Зачем ты, правая рука королевы теней, владыка преисподней, помогаешь мне?» На мгновение по лицу Столоса пробежала тень. Его глаза потемнели до цвета грозовых туч. Его крылья вздрагивали как будто он едва сдерживался, чтобы не расправить их. Затем его взгляд упал на пальцы, обхватившие ее руку. Его изогнутые серо-стальные когти глубоко впились в ее плоть. Столос убрал руку, и на коже девушки остались красные пятна в форме его пальцев. Когда он вновь поднял глаза на Хейвен, радужки уже вернулись, к своему обычному опаловому цвету. «Я научу тебя, как пользоваться темной магией. Взамен ты снимешь проклятие, чего мы оба очень хотим по разным причинам». Конец разговора. Внезапно он резко отпрянул от девушки и прошествовал через комнату к открытым окнам, увлекая за собой свой заряд магии. Словно наделенные собственным разумом, его крылья раскрылись и расправились за спиной, чуть не сбив темную вазу со стола. Его плащ из перьев ворона волочился по каменному полу, хотя Хейвен испуганно заметила, что перья выглядят слишком большими, чтобы принадлежать ворону. Однако они были того же размера, что и его собственные поразительные перья. Если бы Хейвен не видела прежде серебряную брошь, которая скрепляла накидку у стола на шее, она бы подумала, что накидка продолжение его крыльев. У тебя есть одна минута, чтобы принять решение, заявил столос, не глядя на нее. Хейвен приоткрыла рот, чтобы возразить или продолжить расспросы, но затем передумала. Какая разница, почему? Столос ей помогает. Он мог бы позволить ей упасть в расщелину и умереть. При желании он мог бы убить ее сто раз, даже не пошевелив перышком. Какая разница, почему он хочет, чтобы проклятие было снято? Главное – спасти Белла. И если для этого она сможет использовать свою темную магию, все остальное не имеет значения. Хейвен прошлась по гладкому каменному полу, поборов желание прикоснуться к одному из потрясающих угольно-черных перьев столоса, переливающихся отблесками индиго и пурпура. Мягкость крыльев резко контрастировала с остальным обликом ногтиса, сплошь состоящим из углов, острых краев и жилистых мышц. На самом деле, Единственным изгибом, казалось, обладали лишь рога у него на голове. Хотя вблизи они тоже выглядели намного красивее и оказались на самом деле не черными, а темно-синими, окаймленными полосками оникса и даже серебра. Ну что, закончила разглядывать? Мрачно поинтересовался он, уставившись куда-то в небо. — Хорошо, научи меня. Хэвен взяла кусочек, отколовшийся от каменного подоконника. Внизу расстилался пышный ковер ольховых и дубовых деревьев, утопающий в тени горы. «Сколько времени это займет?» «Сколько времени?» — на угловатой челюсти Столлоса заиграл мускул. «Ногтисы обучаются веками. Вообще-то, большую часть жизни. У меня нет в запасе целой жизни». На самом деле я даже не знаю, сколько времени осталось у Белла. — До следующего полнолуния, — пробормотал повелитель теней. Испарина выступила на ее шее и ладонях. — Так мало? — Ясно. Итак, сколько времени это займет? Пять дней и шесть. Я не могу долго сидеть здесь с тобой. Чувство вины захлестнула Хейвен, когда она вспомнила про рук, лекарства. «Вообще-то мне, наверное, лучше уйти». «Идти? Идти? Но когда же мы будем учиться?» Глаза столоса блеснули, когда он посмотрел на нее. Такой взгляд мог мгновенно превратить в камень. Дикие хищные глаза. «Что ж, в твоих снах, зверек, но для начала мне нужна прядь твоих странных волос». Какой-то внутренний глубинный голос подсознания заставил ее засомневаться. Ее сны – это личное, неприкосновенное, единственное место, где она беззащитна. Впустить столоса в свои сны было бы безумием. Но ее сомнения длились лишь мгновение, потому что даже если появление повелителя теней в ее снах будет вторжением в частную жизнь, даже если мысль о том, что Столас будет присутствовать рядом в ее самых уязвимых моментах жизни, вызывая тошноту. Идея была разумной. Заниматься снятием проклятия днем, учиться пользоваться темной магией ночью во время сна, спасти Белла от ее ошибки любой ценой. Глаза Столаса слегка расширились, когда девушка вытащила у него из-за пояса изогнутый кинжал и срезала со своей макушки розово-золотую прядь. Затем Хейвен опустила блестящие волосы в его подставленную ладонь. «Держи, они твои, но кинжал я оставлю себе». Его губы дрогнули. «Можешь взять взаймы кинжал, пока задание не будет выполнено. Он имеет для тебя какое-то особенное значение, не так ли?» Хэвен поднесла оружие поближе, чтобы оценить. Еще скажи, что у него есть имя. — У нее, — поправил он, — и ее зовут Месть. — Это подарок от кое-кого, кто мне очень дорог. Пожалуйста, обращайся с ней аккуратно. — И что же в ней такого особенного? Магия внутри клинка позволяет разрезать что угодно, не причиняя жертве боли. Хевен покрутила кинжал в руке, наслаждаясь магией, пульсацию которой чувствовала в украшенной драгоценными камнями рукояти. Затем она взглянула, как гримвиры проносятся по небу, пикируя и ныряя, как летучие мыши, и ее сердце наполнило Волнующая смесь предвкушения и страха. Хейвен прижала кулак к животу, борясь с чувством всепоглощающего страха. Ей казалось, что она совершила нечто необратимое. Хотелось надеяться, что ей не придется жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.